Деверь, свояк, шурин или зять все же оказался не сильно молодым человеком. Было ему за сорок, и на князе он походил, как запорожец на кроссовер. Ниже жены сантиметров на десять, с брюшком таким купеческим и окладистой небольшой бородкой. На плечах зятя или шурина был надет явно маленький ему фраг или сюртук. Пуговицы не застегивались на пузике. Одна вещь княжеская была у деверя –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 «Пойдем, похвастаю Ксении». «Да, дела». Событие девятнадцатое. Почему в Индии самые крепкие браки?